Глава 13. Как не стать похожим на инопланетянина? Или борьба с облысением, сединой и морщинами? В любой современной поисковой системе интернета напечатайте запрос «Омолаживание». Гарантирую, большая часть ссылок направит вас на сайты, где вам предложат приобрести средства для ухода за кожей или воспользоваться услугами пластического хирурга в соответствии с современными культурными нормами, предпочтительнее молодо выглядеть, нежели принимать меры для омолаживания организма изнутри. Поскольку много лет назад мой организм функционировал почти как у старика, сейчас я с уверенностью могу сказать, если бы существовал метод, позволяющий всегда чувствовать себя молодым, но выглядеть пожилым, то я бы с удовольствием использовал его. Внешность в данном случае для меня не важна. Тем не менее, Почему бы не попытаться найти способы, благодаря которым можно помолодеть и внешне, и внутренне? Вы получите именно такой результат, следуя рекомендациям, изложенным в этой аудиокниге. Когда вы начнете бороться со старением на его самом глубинном уровне, то есть на уровне работы митохондрий, ваша физическая оболочка начнет стремительно улучшаться – потому что все видимые симптомы старения вызваны теми же пагубными факторами, из-за которых дряхлеют митохондрии и развивается воспаление. Не секрет, что ваши кожи и волосяные фолликулы состоят из клеток, которые подпитываются энергией, производимой этими органеллами. И если они забиты отходами или не в состоянии вырабатывать необходимый объем энергии – то вы будете выглядеть старым вне зависимости от того, сколько денег тратите на крем для ухода за кожей вокруг глаз. Кроме того, если вы используете биохакерские приемы для улучшения состояния кожи и волос, но продолжаете употреблять вредную пищу, вызывающую воспаление, или подвергать организм воздействию опасных химических соединений, присутствующих в окружающей среде, то в долгосрочной перспективе ни один из применяемых вами способов реальной пользы не принесет. Именно поэтому глава о том, как бороться с облысением, поседением и морщинами, расположена почти в конце аудиокниги. Да, существуют средства и способы, позволяющие обратить вспять течение процессов, вследствие которых появляются внешние признаки старения. Однако можно достаточно быстро добиться гораздо более существенных перемен, удалив из своего окружения максимум вредных внешних факторов, влияющих на работу организма. Помните главное правило биохакинга. В первую очередь следует избавиться от всего, что лишает вас жизненных сил, то есть заставляет стареть. Только тогда у вас появится возможность извлечь из всех применяемых вами омолаживающих приемов максимум пользы, причем на долгосрочную перспективу. Как построить новую кожу, суставы, кости и слизистую кишечника с помощью коллагена? Чтобы кожа с годами не теряла упругости, важно обеспечивать полноценную выработку коллагена, свойственную молодому организму. Среди всех белков, имеющихся в организме, он составляет большую часть коллаген служит строительным материалом для костей, зубов, мышц, кожи и других видов соединительной ткани. Поддерживать его оптимальный уровень следует не только для того, чтобы кожа выглядела ослепительно. Если вы хотите долго оставаться молодым и быстро исцеляться от любых повреждений, постарайтесь создавать такие условия, при которых необходимое количество коллагена будут получать все соединительные ткани организма. В организме имеется как минимум 28 разных типов коллагена, однако 80-90% этого белка относятся к первому, второму и третьему типам. Первый и третий необходимы коже, мускулатуре и связкам, а второй – хрящам и глазам. Из коллагена состоит 80% кожи и находится он в промежуточном слое, называемом дерма. В сочетании с другим белком – эластином коллаген придает коже упругость, благодаря чему после растягивания она каждый раз возвращается в исходное состояние. Именно поэтому дряблая кожа – явный признак недостаточности коллагена. Забота о коже с молодых лет – гораздо более эффективный и разумный путь борьбы со старением, чем в зрелом или пожилом возрасте, когда уже в полную меру проявляются признаки внешнего старения. Известно, что период полураспада коллагена, находящегося в кожных покровах, составляет 15 лет. Так что если вы сейчас начнете принимать БАДы, содержащие коллаген, или вещества, способствующие его синтезу, то примерно через 15 лет 50% этого белка в вашем организме будет функционировать гораздо лучше в сопоставлении с показателями вне приема добавок. Однако принимать их все-таки нужно, потому что однажды выработка коллагена начнет замедляться, причем раньше, чем вы думаете. Если вам больше 25 лет, подавляющая часть коллагена в вашем организме расщепляется, нежели синтезируется. Именно поэтому возникают первые морщины. С этого момента тело ежегодно теряет в среднем по 1% коллагена – А если в вашей повседневной жизни присутствуют такие факторы, как длительное воздействие солнечных лучей, курение и избыток ультрафиолета, то объем коллагена уменьшается еще стремительнее. Минус 1% коллагена в год вроде бы немного, но если вы, как и я, задались целью стать долгожителем, но не собираетесь применять биохакерские хитрости, позволяющие замедлить расщепление коллагена, по достижении 180 лет в вашем организме останется 16,38% коллагена. В результате вы увидите сквозь кожу, например, собственную печень. Вероятно, зрелище довольно интересное. Однако у 180-летнего человека наверняка найдутся более увлекательные занятия. Постарайтесь снизить скорость ежегодного уменьшения количества коллагена на 50%. И тогда к 180 годам в вашей коже будет в 2,5 раза больше этого белка по сравнению с людьми, не пытавшимися замедлить процесс его расщепления. К тому же, есть смысл время от времени стимулировать образование нового коллагена. Это позволит молодо выглядеть, несмотря на проходящие годы. Такова одна из причин, по которым я усердно старался продвигать на рынке коллаген в форме порошка и активно распространял информацию об этом белке – когда еще никто о нем и слыхом не слыхивал. Теперь же коллаген стал хитом сезона. И неспроста. Порошок гидролизован, то есть частично расщеплен до таких жизненно важных аминокислот, как глицин, пролин, гидроксипролин, необходимых организму для производства повышенного количества коллагена. В результате расщепления в порошке появляются и другие составляющие – пептиды. Под влиянием всех этих веществ кожа, несомненно, начнет молодеть. По результатам исследований, благодаря добавкам с коллагеном она становится эластичнее, повышается ее увлажненность, уменьшается число морщин, а плотность фибробластов – клеток соединительной ткани, производящих белок, возрастает. коллагенно добавки полезны и во многих других аспектах. Например, они ослабляют боль в суставах и повышают плотность хрящей, вследствие чего суставы становятся более гибкими. По результатам исследования 2008 года, у спортсменов на протяжении 6 месяцев, принимавших гидролизованный коллаген, боль в суставах стала менее выраженной. Другое исследование показало, что у мужчин и женщин старше 50 лет, принимавших коллаген в течение полугода, ослабла боль в позвоночнике. БАДы с коллагеном – отличное средство для тех, кто хочет предотвратить развитие артрита и остеопороза, снижение плотности и хрупкость костей, обычно сопутствующих старению. Остеопороз часто развивается у женщин в период постменопаузы вследствие сокращения выработки эстрогена, способствующего укреплению костей. Согласно результатам исследования 2018 года, у женщин, в течение 12 месяцев принимавших коллагеносодержащие добавки, Увеличился уровень содержания в крови и тканях минералов, в частности кальция, в результате чего кости становились прочнее. Коллаген также помогает улучшить состояние слизистой кишечника и желудка, благодаря чему можно, во-первых, обратить вспять развитие синдрома проницаемого кишечника, одной из причин стремительного старения, а во-вторых, усовершенствовать способность ЖКТ поглощать питательные вещества. Глицин, из которого состоит треть всего вашего коллагена, повышает выработку желудочного сока, таким образом положительно воздействуя на пищеварение и уменьшая выраженность симптомов кислотного рефлюкса. Вспоминаю кое-что из собственного опыта. Годам примерно к 30 у меня развилась чудовищная изжога. Как вы знаете, такая проблема возникает в основном у тех, кто уже давно не молод. Я пошел к врачу и сказал, у меня в груди как будто свеча горит. Назначенный мне блокатор кислот помог ослабить симптомы лишь на время. Теперь я знаю, что недостаток желудочного сока – одна из причин кислотного рефлюкса. Тело получает сигнал не закрывать сфинктер в верхней части пищевода. В результате кислота из желудка попадает в пищевод, вызывая неприятное ощущение изжоги. Но если желудочного сока достаточно, сфинктер остается закрытым. Желудочный сок необходим, например, для того, чтобы удалять из пищи опасные вещества и расщеплять входящие в ее состав белки и жиры. Блокаторы кислот могут на время облегчить симптомы, но стоит только прекратить их принимать, как боль возвращается и даже усиливается. К тому же, использование таких препаратов нарушает способность организма усваивать питательные вещества. Существует природное вещество под названием бетаин-гидрохлорид. HCL, способная без негативных последствий служить заменой соляной кислоты, содержащейся в желудке. Прекратив прием блокаторов кислот, я начал ежедневно употреблять HCL во время приема пищи. Рекомендую сначала определить, какое его количество усиливает симптомы изжоги, а потом принимать на одну капсулу меньше, причем не после еды, а во время, либо в начале трапезы. С годами количество соляной кислоты уменьшается. В 20 лет в желудке ее содержится примерно 180 мг, а ближе к 60 годам – около 50 мг. Согласно результатам одного исследования, у 30% населения старше 60 лет желудочный сок почти не вырабатывается. А другое исследование показало, что у 40% женщин в период постменопаузы секреция этого вещества прекратилась. Когда мне еще не было и 30, желудочный сок у меня синтезировался с такой же скоростью, как у людей в возрасте 60-80 лет. Какая тут связь с коллагеном? Для начала не стоит забывать, что в выделении желудочного сока способствует глицин, то есть одна из основных аминокислот, входящих в состав коллагена. Возможно, в молодости у меня имелся дефицит этого белка и как следствие глицина однако вероятнее всего то, что я просто потреблял слишком много сахара. Вообще глицин – тормозной нейромедиатор, то есть он успокаивает нервную систему и помогает улучшить процесс сна. Одно из исследований выявило, что прием глицина людьми, имеющими проблемы со сном, позволяет им быстрее засыпать, дольше пребывать в фазе глубокого сна, а по утрам чувствовать себя более свежими и бодрыми, чем обычно. Узнав об этом, я стал первым, кто написал в своем блоге об использовании коллагена в качестве биохакерского средства для улучшения сна. И сейчас в интернете можно время от времени обнаружить отголоски того давнего поста. Кроме того, нашему организму помимо важнейших аминокислот, в том числе глицина, необходимо достаточное количество витамина С, чтобы производить коллаген и поддерживать его функционирование на очень высоком уровне. Витамин С положительно влияет на состояние кожи в двух аспектах. Во-первых, это очень сильный антиоксидант, защищающий клетки кожи от вредного воздействия свободных радикалов, разрушающих коллаген. Во-вторых, витамин С нужен для синтеза и восстановления коллагена. Если уровень этого витамина у вас достаточен, организм будет способен произвести коллаген из имеющихся аминокислот именно тогда, когда возникнет необходимость. Следовательно, чтобы улучшить состояние кожи, ешьте продукты, богатые витамином С, принимайте добавки и или наружно применяйте сыворотку с этим витамином. Как только у вашего организма появятся все необходимые строительные материалы, достаточный объем аминокислот и витамина С, можно разными путями добиться того, чтобы он начал синтезировать повышенное количество коллагена. Криотерапия. Благодаря криотерапии, то есть кратковременному воздействию низких температур, удается ускорить выработку коллагена и подавить активность провоспалительных энзимов и гормонов, разрушающих уже имеющийся в организме коллаген. Трехминутное пребывание в помещении, где температура воздуха составляет минус 170 градусов по Цельсию, не так страшно, как кажется на первый взгляд. После резкого снижения температуры увеличивается количество вырабатываемых в организме антиоксидантов, в частности глутатиона и супероксиддисмутазы, помогающих бороться со свободными радикалами, заставляющими кожу стареть. Кроме того, криотерапия способствует сжиганию калорий. Прибегнуть к криотерапии можно и при необходимости оказать положительное влияние на кожу лица. Слабый поток холодного газообразного азота, направленный на лицо, способствует увеличению притока крови к коже. В результате кровь начинает доставлять клеткам кожи сырье, необходимое для производства увеличенных объемов коллагена, и его уровень возрастает. Криотерапия может казаться очень неприятной процедурой, однако охлажденный воздух не доставляет сильного дискомфорта, а если направить его на лицо, то возникает ощущение свежести более доступный вариант, а именно холодный душ, гораздо менее приятен. А холодная вода вызывает еще больше дискомфорт, однако организму она приносит немалую пользу. Положительно влияет на митохондрии и стимулирует капиллярные русла, благодаря чему улучшается кровоснабжение кожи. В течение одной минуты подставляйте под поток очень холодной воды лицо и шею. Первые три дня это будет очень непросто. Затем в митохондриях изменится уровень кардиолипина, то есть компонента их внутренней мембраны, и они начнут быстрее производить тепло. Дополнительным эффектом станет образование повышенного количества энергии, в результате чего ледяной душ перестанет ощущаться вами как нечто ужасное и превратится в необычное средство, позволяющее расслабиться и освежиться. В общем, если в течение минуты вы ежедневно станете проводить эту процедуру, то через три дня ваш коллаген будет вам очень благодарен. Микроигольчатая терапия Есть такое приспособление – микроигольчатый ролик. В нем используются маленькие иглы, с помощью которых можно делать невидимое отверстие в верхнем слое кожи. Благодаря этому прибору разрушается старый коллаген, и тело получает сигнал, стимулирующий производство новых коллагеновых волокон. В данном случае речь идет об определенной форме герметического стресса. Гармезис или гермезис – стимулирующее действие умеренных доз стрессоров. Стимуляция какой-либо системы организма внешними воздействиями, имеющими силу, недостаточную для проявления вредных факторов. Кожа думает примерно следующее. Такс. Видимо, теперь уколы этих иголок мне придется испытывать регулярно после чего клетки кожи укрепляются, становятся моложе и сильнее, а их ослабевшие и поврежденные соплеменники уничтожаются. Результат от такой процедуры впечатляет. Ученые обнаружили, что после всего трех сеансов микроигольчатой терапии у пациентов с глубокими шрамами на лице существенно улучшилось состояние кожных покровов. Если вы хотите добиться еще более заметных положительных эффектов, то эту терапию можно сочетать с применением плазмы, обогащенной тромбоцитами в ходе лечения, называемого вампирский лифтинг. Заключается он в том, что врач берет у вас кровь и отделяет от нее плазму, содержащую много факторов роста. Затем плазму вводят под кожу лица до начала микроигольчатой терапии и после нее, чтобы простимулировать факторы роста, активированные уколами. Косметологи обычно используют в этих целях электроприбор для микроигольчатой терапии и обезболивающий крем. Как ни удивительно, но таким образом можно добиться очень хороших результатов. В 2014 году исследователи обнаружили, что с помощью вампирского лифтинга выраженность шрамов, оставшихся после акне, удалось уменьшать более эффективно, нежели при использовании только микроигольчатой терапии. Вы можете приобрести электроприбор для микроигольчатой терапии примерно за 100 долларов. Он позволит добиться более впечатляющего эффекта, чем микроигольчатый ролик. Вне зависимости от того, какое устройство вы выберете, перед началом каждой процедуры удостоверьтесь, что оно тщательно продезинфицировано, поскольку прокалывание кожи хоть и незначительно, но все же повышает риск заражения. Роликом, кстати, можно воздействовать на линию роста волос для стимуляции этого процесса. Использование такого прибора позволяет достаточно быстро достичь очень неплохого результата. В общем, попробовать стоит. Ретинол. К веществам, оказывающим наиболее значимый положительный эффект на состояние кожи, относятся не только пептиды меди, о них мы говорили в главе 12, но и, например, ретинол из группы, называемой ретиноиды. Это общий термин, объединяющий группу препаратов различных форм витамина А. Некоторые препараты, в частности ретин-А, лучше принимать после консультации с врачом, потому что они содержат много ретиноевой кислоты, являющейся активным ингредиентом ретиноидов. Она очищает кожу от отмерших частиц и способствует быстрому образованию новых, здоровых клеток. Ретинолы, продающиеся без рецепта, менее действенны, потому что при попадании в организм преобразуются в ретиноевую кислоту. Этот дополнительный этап замедляет действие ретинолов, и положительный эффект наступает медленнее, чем при приеме средств, назначаемых врачом. Благодаря ретинолу начинают быстрее делиться клетки кожи – повышается выработка коллагена, в результате чего разглаживаются морщины, становятся менее выраженными пигментные пятна, кожа обретает упругость и эластичность, сужаются поры. Звучит заманчиво, но есть пара минусов. Если у вас чувствительная кожа, ретинол может оказывать на нее раздражающее действие. Кроме того, она становится более уязвимой для солнечных лучей, поэтому, применяя ретинол, пользуйтесь кремом от загара. Данного вещества следует избегать беременным и кормящим матерям, так как оно в больших дозах может причинить вред эмбриону или помешать развитию новорожденного. В этих случаях, а также если вы просто хотите опробовать на себе эффект менее сильнодействующего средства, обратите внимание на бакучиол, свойства которого, как показали исследования, схожи со свойствами ретинола получают бакучиол из семян и листьев растения псоролея корифолия. Он уже давно используется в аюрведической и китайской медицине при кожных заболеваниях. Ученые обнаружили, что у людей, применявших бакучиол дважды в день в течение 12 недель, стали значительно менее выраженными морщины, пигментные пятна, улучшилось состояние кожи и повысилась выработка коллагена. И самое главное, что все эти положительные изменения не сопровождаются сухостью и шелушением кожи, как обычно бывает при использовании ретинола. Метиленовый синий. Если вы читали мою книгу «Биохакинг мозга», то уже знаете, что метиленовый синий, используемый в качестве красителя и медицинского средства, способен существенно улучшить когнитивные функции. Он действует на митохондрии как антиоксидант, то есть защищает их от старения, вызываемого окислительным стрессом. Поскольку это вещество всасывается через кожу, оно также может уберечь клетки соединительной ткани от старения. В 2017 году было доказано, что метиленовый синий помогает более существенно замедлить старение клеток кожи, нежели другие антиоксиданты. То же исследование показало, что благодаря ему улучшается общее состояние кожи, ускоряется заживление повреждений, повышается увлажненность кожи, увеличивается толщина дермы, возрастает количество вырабатываемых эластина и коллагена. Неплохо для химического соединения. Вот уже в течение десятилетий остающегося одним из самых доступных. Проблема в том, что сейчас продукты, в состав которых входят метиленовый синий, производятся крайне малым числом компаний. К тому же его нельзя запатентовать. Гораздо проще и дешевле купить флакон-капельницу с метиленовым синим, используемым в медицине либо пищевой промышленности. Вам нужна одна из этих разновидностей, а метиленовый синий, применяемый в химии или для ухода за аквариумом, для ваших целей не годится и добавлять пару капель в средства, которыми вы собираетесь воздействовать непосредственно на кожу. Не переборщите. Увеличив дозу, вы рискуете стать похожим на смурфа. Смурфы – персонажи с голубым цветом кожи из мультсериала, сделанного по комиксам, созданным бельгийским художником Пьером кюлифором. В таком случае поможет мыло. Я добавляю несколько капель метиленового синего в сыворотку пептидов меди и лосьон для тела. Такая комбинация более действенна, нежели только сыворотка или только лосьон. Ну а поскольку вам на один прием достаточно всего нескольких капель, то флакона стоимостью около 20 долларов хватит на 2-3 года. Положительный эффект от использования этого вещества сохраняется у меня в течение примерно недели. Лазерный лифтинг. Мы уже говорили о некоторых свойствах светотерапии, помогающих улучшить состояние кожи. Речь шла, например, об использовании красного света и света, принадлежащего к участку спектра, близкого к инфракрасному. Существуют доступные и действенные процедуры, дающие возможность непосредственно влиять на верхний слой кожи с целью ее омоложения. С помощью аблятивного лазера послойно удаляются старые, ороговевшие клетки кожи, в результате чего она обретает сияние, характерное для кожи молодого организма, а воздействие неаблятивного лазера – это менее инвазивная процедура, стимулирует образование коллагена и придает коже большую упругость. После процедуры вы можете испытывать боль, появляются отеки, а полное заживление кожи завершится, возможно, лишь спустя несколько недель. Так что не прибегайте к подобной терапии накануне важного для вас события. Полученный результат будет очень впечатляющим и останется на годы. После лифтинга с применением неаблятивного лазера реабилитационный период менее длителен, несмотря на то, что на короткое время могут возникнуть покраснения и припухлость. Такой лифтинг тоже очень эффективен, хотя результат будет не столь ярко выраженным, как при использовании более инвазивного лазера. Меланин. Мозг отвечает за выработку альфа-меланоцит-стимулирующего гормона альфа-МСГ, о котором слышали, скорее всего, очень немногие. Его задача – посылать сигнал меланоцитам, то есть клеткам, производящим пигмент меланин, придающий коже и волосам их характерный цвет и защищающий клетки от повреждений, способных не только ускорить старение, но и привести к раку кожи. Оказывается, альфа-МСГ обладает противовоспалительными свойствами широкого спектра действия. Кстати, его уровень понижен у тех, кто страдает аутоиммунными заболеваниями и подвергался воздействию токсичной плесени. Я как раз из таких. После обследования, показавшего, что у меня низкий уровень альфа-МСГ, я купил некоторое его количество и один-два раза в неделю делал себе инъекции этого гормона в малых дозах. Такая процедура, конечно, сопряжена с небольшим риском. Известно, что очень высокая доза упомянутого гормона увеличивает вероятность развития меланомы. Однако, судя по другой информации, альфа-МСГ предотвращает развитие рака. Поскольку я целенаправленно выполняю определенные действия, помогающие свести риск возникновения рака к минимуму, а альфа-МСГ можно применять в малых дозах и нечасто, то я все же решился попробовать. Данный гормон, судя по всему, должен не только улучшить состояние кожи и наделить меня красивым загаром без долгого пребывания на солнце, но и повысить количество меланина, присутствующего в глазах и мозге, которым меланин необходим для эффективной выработки энергии. Как вы помните, если подвергнуть этот пигмент воздействию солнечных лучей или механических вибраций, у него появляется способность расщеплять воду, высвобождая кислород и электроны, необходимые митохондриям для образования аденозинтрифосфата, то есть энергии. Один из основных позитивных эффектов, возникающий после того, как благодаря инъекциям альфа-МСГ повышается количество производимой митохондриями энергии, заключается в положительном влиянии на потенцию. После таких инъекций мужчина очень быстро почувствует, что половое влечение у него значительно усиливается. Еще один способ, позволяющий увеличить количество вырабатываемого меланина – повышенное количество полифенолов. Следует помнить, что меланин образуется в результате соединения полифенолов, получаемых из овощей, кофе, чая и шоколада. А полифенолы очень полезны для микрофлоры кишечника – поэтому, потребляя их в большом количестве, можно ускорить процесс омоложения как снаружи, так и внутри. Продолжительность жизни волос. Меланин играет важную роль в том, чтобы с годами состояние ваших волос не ухудшалось. Волосы обладают цветом благодаря меланину, вырабатываемому меланоцитами, пигментными клетками, находящимися в волосяных фолликулах. С возрастом количество производимого меланина уменьшается, и у человека появляется все больше и больше седых волос. В 2009 году группа европейских ученых совершила прорыв, определила конкретные причины, по которым волосяные фолликулы в определенный момент начинают производить меньше меланина, чем обычно. Оказывается, они вырабатывают небольшое количество пероксида водорода при определенных условиях, повреждающего меланоциты. В организме молодого человека пероксид водорода под влиянием энзима трудяги каталазы расщепляется на воду и кислород. Но с годами синтез каталазы замедляется, и пероксид водорода начинает аккумулироваться. Можно, конечно, считать седину признаком мудрости, однако на самом деле это сигнал, говорящий о наличии поврежденных меланоцитов, обусловленном недостаточным количеством каталазы. Каталаза – один из сильнейших антиоксидантов, Между тем, расщеплять способны и другие вещества-антиокислители. К примеру, вода высвобождается при его расщеплении под воздействием самого главного антиоксиданта – глутатиона. Вот вам еще одна веская причина принимать БАДы, в состав которых он входит. Полезно также есть побольше брокколи, огурцов, редиса и сельдерея. Все они богаты глутатионом. Повысить выработку каталазы можно и с помощью таких антиоксидантов, как ашвагантха, куркумин, пальма сереноа и витамин Е. По результатам исследования, проведенного в 2017 году, используемая в Аюрведе трава ашвагантха помогла защитить белые кровяные тельца крыс от свободных радикалов, образовавшихся под воздействием пероксида водорода. Есть также доказательства того, что описанный эффект способен предотвратить появление седины у человека. Проанализировав влияние данного растения на человеческий организм, ученые выяснили, что у людей среднего возраста, в течение года ежедневно принимавших по 3 грамма растения ашвагандха в форме порошка, значительно повышался уровень меланина в волосах. Совсем недавно исследователи из университета Алабамы в Бирмингеме обнаружили связь между поседением и вирусными инфекциями. Когда под влиянием такого стрессора, как инфекция, у мышей активизировалась иммунная система, последняя начинала атаковать ген MITF, способствующий нормальному функционированию меланоцитов. Из-за дефицита MITF иммунная система продолжала ухудшать работу меланоцитов, что приводило к появлению седины. Пока мы не научились включать и выключать активность этого гена, лучший вариант поддерживать надлежащее функционирование иммунной системы для эффективной борьбы с вирусами и делать все возможное для предотвращения аутоиммунных заболеваний. Наиболее продвинутые специалисты по омолаживанию из числа моих знакомых считают, что вирусы порождают гораздо больше проблем, чем мы думаем, и ежегодно принимают антивирусные средства, например, ацикловир. Правда, подобные вещества имеют побочные эффекты, поэтому пока нельзя однозначно заявить, что их опасность менее серьезна, нежели привлекательность предполагаемых положительных результатов. Когда речь идет о старении тела и состоянии волос, мне не стыдно признаться, что я очень боюсь полысеть. Поскольку мне хотелось бы иметь роскошную шевелюру, даже когда мне будет далеко за сто лет, я изучил материалы множества исследований, в ходе которых ученые выясняли, как можно предотвратить потерю волос или обратить процесс вспять. Бытует мнение, что облысение, сопутствующее старению, может происходить только у мужчин, однако у многих женщин тоже с годами появляется этот удручающий признак уходящей молодости. Кстати, потеря волос начинается еще в молодые годы. Облысение в более-менее слабой или умеренной форме наблюдается у 18% мужчин в возрасте до 29 лет, а среди женщин за 30 у 53%. И эта доля с годами увеличивается. Как и многие другие признаки старения, названный процесс обусловлен сбоями в работе гормонов и митохондрий. Рост шевелюры зависит от большого числа гормонов. Чтобы предотвратить облысение или, если оно уже началось, стимулировать рост волос, улучшайте гормональный фон, взаимодействуя со специалистом функциональной медицины или по омолаживающим технологиям. Неудивительно, что среди препаратов для борьбы с облысением, одобренных Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств, положительный эффект оказывают лишь те, которые воздействуют на гормоны. Так, регейн, пропеция, миноксидил и финостерид – подавляют энзим, отвечающий за преобразование тестостерона в дегидротестостерон – ДГТ. При избытке последнего волосяные фолликулы усыхают, что и приводит к облысению. Выработку ДГТ блокируют не только медицинские препараты, но и некоторые шампуни. Советую присмотреться к последним, потому что лекарства против облысения, предназначенные для внутреннего приема, зачастую обладают весьма неприятными побочными эффектами – например, могут вызвать нарушение работы сразу всех гормонов. Между тем, предотвратить или остановить облысение можно не только влиянием на ДГТ. Волосяной фолликул, будучи очень маленьким, но крайне чувствительным органом, нуждается в огромном количестве энергии, производимой митохондриями. Даже при наличии всех частей оборудования и всех исходных материалов, необходимых для изготовления здоровых волос, При отсутствии энергии, необходимой для начала работы этой фабрики, рост волос невозможен. В 2018 году исследователи из университета Алабамы в Бирмингеме, добавив антибиотик доксициклин в рацион подопытных мышей, обнаружили, что у грызунов нарушилась работа митохондрий. Спустя всего 8 недель у мышей появилась седина, истончились волосы, образовались морщины. Но после отмены доксициклина функционирование митохондрий восстановилось, а грызуны в течение 4 недель вновь стали выглядеть здоровыми и молодыми. Чтобы избежать облысения, следует обратить внимание на факторы, из-за которых ослабевает активность митохондрий. К таким факторам относятся стресс, накопление токсинов в печени, сбои гормонального фона, воспаление и, конечно, активность свободных радикалов. Под влиянием этих процессов ухудшается выработка двух основных гормонов, регулирующих работу митохондрий – Т3, гормона щитовидной железы, и прогестерона. Очень важно понимать, что уровень тиреоидных гормонов понижается из-за стресса, что в конечном счете крайне отрицательно сказывается на активности митохондрий. При эмоциональном напряжении образуется большое количество гормона стресса – кортизола. Далее нарушается выработка тиреотропина, что в свою очередь приводит к понижению уровня другого тиреоидного гормона – тироксина Т4. Чтобы использовать Т4, организм должен сначала преобразовать его в биологически активный триодтиранин Т3, известный как энергетический гормон. Если организм не способен превращать Т4 в Т3 или первый гормон имеется в недостаточном количестве, то он преобразуется в неактивную форму, называется обратный Т3 или РТ3. Нарушенный баланс Т3 и РТ3 может отрицательно сказаться на здоровье, не позволяя организму производить достаточное количество энергии. Стоит отметить, что у многих людей с симптомами гипотиреоза уровень гормонов щитовидной железы нормальный но большинство представителей официальной медицины зачастую проводят обследование, чтобы получить точные данные только об уровнях тиреотропина и иногда Т4. При наличии симптомов, указывающих на дефицит тиреоидных гормонов, в том числе выпадения волос, попросите врача провести тестирование, чтобы определить также уровень Т3 и РТ3. Следует понимать, облысение действительно может начаться из-за стресса, и это не выдумки. Эмоциональное напряжение приводит к продуцированию большего количества РТ3 и меньшего Т3, после чего митохондрии утрачивают способность производить оптимальный объем энергии. Стереоидные гормоны играют важную роль в активировании стволовых клеток, поэтому нарушение выработки последних тоже становится причиной выпадения волос. В волосяном фолликуле присутствует резервуар со стволовыми клетками, получая сигнал от гормонов щитовидной железы, они пробуждаются и образуют совокупность новых волосяных фолликулов. Но если вы испытываете стресс, препятствующий выделению тиреоидных гормонов в оптимальном количестве, то сигнал от них не передается, в результате чего новые волосяные фолликулы не образуются. По мнению исследователей, передачу информации о тиреоидных гормонов стоит использовать как благоприятные условия для целенаправленного вмешательства. Когда ученые ввели факторы роста в волосяные фолликулы 26 человек, сигнальный путь, называемый WNT, включился и начал передавать импульс от гормонов щитовидной железы, чтобы простимулировать образование новых фолликулов. В итоге, всего лишь после одной инъекции у испытуемых увеличились толщина и плотность волосяных стержней. Поскольку подобная терапия пока недоступна, лучше всего использовать китайское растение «красный шалфей» усиливающее выработку WNT, и, кроме того, помогающее при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом можно отрастить новые волосы на месте выпавших и сократить вероятность появления одного из четырех убийц. Вы уже знаете, что я практикую терапию, позволяющую улучшить функцию щитовидной железы примерно с 24-26 лет. Два года назад я попытался прекратить прием препаратов. Высокий уровень энергии я поддерживал благодаря различным средствам и способам омолаживания, однако впервые в жизни на голове у меня образовалась залысина. Пришлось возобновить прием лекарств, улучшающих функцию щитовидной железы, и воспользоваться описанными ранее способами. В результате на месте исчезнувших волос появились новые. Есть основания полагать, что прием очень малой дозы от 1,8 до 1 4 гранулы препарата, содержащего и Т3, и Т4, может быть полезен любому человеку старше 50 лет с невысокими уровнями тиреоидных гормонов. Даже незначительное уменьшение их количества может стать причиной повышенной утомляемости и раздражительности. Кроме того, вам станет трудно избавляться от лишнего веса. С годами количество гормонов щитовидной железы в организме человека сокращается, и это очень распространенная проблема. Стоит отметить, что хотя оптимальный уровень указанных гормонов положительно сказывается на росте волос, слушай главу 9, гораздо важнее то, что даже незначительная дисфункция щитовидной железы повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже смерти. При повышенном уровне РТ3 и недостатке Т3 уменьшается количество прогестерона и, соответственно, растет уровень эстрогена, что способствует ускоренному старению. Такие проблемы могут усугубиться при использовании некоторых средств для ухода за волосами, потому что в них таких достаточно много – Содержатся фталаты, парабены и бензофеноны, служащие имитацией эстрогена в организме, способные крайне пагубно отразиться на гормональном фоне и состоянии здоровья в целом. Эстроген играет основную роль в производстве коллагена, поэтому при понижении его уровня синтез коллагена снижается, что становится причиной ухудшения состояния волос, кожи, ногтей, суставов и зубной эмали. Эффективность прогестерона понижается также благодаря гормональным контрацептивам, содержащим много эстрогена. В результате значительная доля тестостерона преобразуется в дегидротестостерон, что способствует выпадению волос. Обнаружив это, фармацевтические компании, стремясь сгладить побочные эффекты противозачаточных препаратов, стали добавлять в них синтетический прогестерон, который, однако, отличается от биоидентичного прогестерона. Синтетическая форма повышает уровень глобулина, связывающего половые гормоны – ГСПГ, что влечет за собой уменьшение количества тиреоидных гормонов. Как следствие, волосы выпадают. Вот мы и вернулись к тому, с чего начинали. Главными факторами облысения, помимо стресса, нарушения функции митохондрий и гормональных сбоев, являются токсины в окружающей среде, ухудшающие работу печени, а ведь именно она отвечает за выработку Т3 необходимого для нормального роста волос. Очищению печени способствует глутатион, главный антиоксидант, однако для начала нужно вывести из организма тяжелые металлы. Если вы хотите, чтобы ваши волосы всегда хорошо выглядели, то прежде чем вступать в борьбу с облысением, выясните первопричину проблемы. Крайне важно удостовериться, что вы избавились от всех средств для ухода за телом, лицом или волосами, ухудшающих состояние организма, и в частности шевелюры. Кроме того, настоятельно рекомендую отказаться от всех медицинских препаратов, в состав которых входят фталаты, парабены и бензофеноны. И подкорректируйте диету. Избегайте содержащего вредные гормоны мяса животных, выращенных промышленным путем и сельскохозяйственных продуктов, где присутствуют пестициды нарушающие гормональный фон если эти действия не возымели должного эффекта, попробуйте делать массаж волосистой части головы при усилении притока крови волосяные фолликулы оживают и надолго остаются жизнеспособными в настоящее время доступны неплохие переносные устройства для массажа головы работающие на аккумуляторе они очень удобны и относительно недодоррогие При использовании этих приборов состояние волос и кожи головы существенно улучшается. Рекомендую устройство с четырьмя головками, которые могут двигаться независимо друг от друга. Оно принесет больше пользы, чем прибор для массажа головы типа венчика. Поскольку активность митохондрий способствует выработке коллагена и улучшению состояния волос, желательно принимать все возможные меры, способные положительно отразиться на функционировании этих органелл. Такой путь позволит вашему организму обрести сверхнеобычные способности, благодаря чему вы будете и выглядеть, и чувствовать себя молодым столько лет, сколько пожелаете. Резюме. Хотите исцелиться, как это умели делать древние боги? Начните прямо сейчас. Для здоровья кожи ежедневно принимайте минимум 10 граммов добавок с коллагеном, полученным из мяса животных пастбищного содержания. Его можно употреблять в форме порошка, смузи, протеиновых батончиков. Он также содержится в Bulletproof кофе Можете сделать выбор в пользу костного бульона. Употребляйте побольше продуктов, в состав которых входят полифенолы и антиоксиданты, овощей, кофе, чая и шоколада, а также пищу, богатую витамином С. Принимайте БАДы и или наружно применяйте сыворотку с этим витамином. Практикуйте криотерапию, микроигольчатую терапию, используйте средства, содержащие ретинол, пептиды меди и метиленовый синий. Все эти способы способствуют оздоровлению кожи. Их польза подтверждена результатами исследований. Для волос и кожи очень полезна терапия с применением красного янтарного света. Слушай главу 5. Людям с серьезными повреждениями кожи или шрамами рекомендую лазерную шлифовку кожи для здоровья волос. Прекратите применять средства для ухода за телом и волосами, содержащие много химических веществ, и переключитесь на натуральные вещества. Полностью откажитесь от продуктов, в состав которых входят фталаты, парабены и бензофеноны. Женщинам рекомендую найти альтернативу гормональным контрацептивам. Чтобы предотвратить поседение, стимулируйте выработку гатолазы, принимая антиоксиданты, например, ашвагантху, куркумин, пальму сериноа витамин Е. Бороться с облысением помогут шампуни, блокирующие дегидротестостерон. Они принесут вам больше пользы, чем назначаемые врачами медицинские препараты, обладающие нежелательными побочными эффектами. Если вы начали рано лысеть, обратитесь к опытному специалисту по омолаживающим технологиям и проверьте уровень тиреоидных гормонов. Не забудьте об уровнях Т3 и РТ3. Чтобы усилить приток крови к волосистой части головы, купите специальный массажер или воспользуйтесь услугами массажиста. И, наконец, развивайте стрессоустойчивость. Я серьезно, Если угроза со стороны четырех убийц напугала вас недостаточно сильно, то, возможно, хорошим стимулом послужит риск облысения. Умение управлять реакцией на стресс крайне важно для тех, кто хочет жить здоровым.